Трости надломленной не переломит, И льна курящего не угасит, Доколе да не доставит суду победы, И на имя его будут уповать народы.